Речи старика шелестели, словно ветер в сухой л и с т в е осеннего леса. В Италии л о г а ф е т Димитриев насмотрелся на соперничество между собой городов и князей на их у с о б и ц ы Там и города, и князья были только богатыми купцами, бессильными сами по себе, а они и нанимали наемников, щедро платили им за верность, за золото покупая их кровь. Отчаянные итальянские кондотьеры, грубые, пивом и вином налитые германские ланскнехты, буйные испанские наемники, суровые, нищие швейцары, дрались по всей Италии за того, кто им платил больше. Истребляли вино, мясо, хлеб своих хозяев, Насиловали женщин, пока удар меча другого Такого же купеческого наймита Или полуфунтовая пуля из н ю к л ю ж е г о аркибуза Не валила их в землю. д а е м н а я сила не сила, только земля сила. Плати землею твоим бедным людям, князь Иоанн, И ты будешь непобедим. И старый Дмитрий рассказывал, о железных римских легионах, которые пешие и не боялись варварских конников Африки, Азии, Аравии. Римские легионы дрались не за славу вождя и не за того, кто им больше платил. Римские легионеры дрались за то, что является самым крепким, самым устойчивым и надежным для жизни, за землю, за дом на ней, за возможность своего хозяйства». Римские солдаты за свои походы, за победы, за пролитую кровь получали землю и в Риме, и в завоеванных провинциях земля вязала железный строй легионов, давала им силу.